Эпилог. В одном из многочисленных особняков Санкт-Петербурга собралась странная компания. Сторонний зритель в первую очередь обратил бы внимание, что четверо присутствующих были в масках, полностью скрывающих лица. А более внимательный наблюдатель отметил бы, что трое прибыли навстречу в скромных закрытых восках а как появился во дворце еще один человек, тайно покрытый мраком? Давайте назовем наших героев так — аскет, аристократ, вельможа и воин. При этом явным лидером, к словам которого прислушивались остальные, был последний. Это возмутительно и находится за гранью моего понимания, как можно уравнять в правах истинных православных и этих мерзких раскольников, Возмущался Аскет, продолжая длинную речь. Ведь теперь эти еретики могут открыто проповедовать свои учения, смущая простых людей. Более того, им вскоре разрешат строить собственные церкви, что является плевком лицу верующих людей. Аристократ многозначительно хмыкнул, когда собеседник выдохся, и ответил красивым голосом с явным акцентом. Чувствовалось, что в своей среде он предпочитает говорить по-французски. Ваше возмущение понятно, но у противоположной стороны есть вполне убедительный аргумент, который поддерживается весомой частью общества. Старообрядцы такие же русские люди, как и православные. Относиться к ним, словно к жедам или другим народцам, весьма странно, если учитывать, что на дворе девятнадцатый век, а не суровая старина. — Позвольте с вами не согласиться, — попытался возразить Аскет, но был прерван взмахом руки аристократа, который продолжил свою речь. — Я согласен с вами, что глупо предоставлять раскольникам возможность открыто совершать свои службы. Но они действительно русские люди, и сейчас общество не переубедить. Хотя все это вопрос времени. Прежний император отменил законы своего брата, и все вернулось на круги своя. Только кто вернет отнятые земли, состояния и здоровье приговоренных к каторге?» Слова говорившего чувствовалась неприкрытая ненависть. «Может, вы знаете, как восстать из мертвых?» Накануне пришло послание, что мой брат умер на строительстве этой проклятой железной дороги. Собеседники дружно перекрестились и ненадолго замолчали. «Господа!» «Надо смотреть на ситуацию шире», — нарушил тишину густой баритон воина. «Изменения произошли везде, куда ни кинь взгляд, и вскоре они примут необратимый характер. При этом с виду все делается на благо государства, а на деле страдают лучшие фамилии страны. Никто не возражает против отмены крепости, но при чем здесь ограбление помещиков?» Я уж молчу про жестокие меры против несогласных. Кроме того, этот чертов немец решил разорить большинство благородных людей, имеющих проблемы с кредиторами. Но людям, завладевшим вниманием его величества, этого мало. Им потребовалось и его сердце. Они подложили под него эту блудливую девку-долгорукову, через которую намерены управлять страной. Император стал холоден с законной и совершенно забыл о своей семье. Дошло до того, что собственных родных братьев Александр ссылает в отдаленные уголки империи. Это просто немыслимо. Хорошо, что в этот момент говоривший не видал лица вельможа. Он сильно удивился бы искривившей лицо гримасе брезгливости, вызванной его словами. «Полностью согласен. Во...» Аскет понял, что чуть не проговорился и быстро исправился. «Ваше превосходительство! Подтверждаю все сказанное. Такое впечатление, что императора околдовали». «А еще военная реформа, которую задумал этот либерал Милютин», — фобилию министра воин произнес так, будто выплюнул. «Дело это нужное, с чем опять никто не спорит». Вот только что это за идея разрешить простолюдинам обучаться в кадетских училищах и давать им офицерские звания? А его заигрывание с нижними чинами? У России скоро не будет боеспособной армии. Ага, еще раз ухмыльнулся про себя вельможа. «Ты больше всего переживаешь, что оторван от кормушки. Слух он этого не сказал» так как сам был изрядно напуган и взбешен сложившейся ситуацией. Но была у него одна слабость, которая перевешивала страх. Потому он и согласился участвовать в этой встрече, где представлял мнение нескольких персон. Вернее, была еще одна сторона, настаивающая на его участие, которую он не мог отказать. Больше всего в жизни вельможа любил деньги, а сейчас он лишился огромной части своих доходов, Годами он создавал образ неподкупного служаки, при этом выстраивая целую цепочку посредников и союзников, через которую поступали деньги. Многие даже не знали, кто в итоге получал вознаграждение. И та самая вторая сторона прекрасно знала об этой слабости высокопоставленного чиновника, а так как она платила фунтах, вернее, золотых суверенах, то он не мог ей отказать дабы не уводить их тайную вечерю в сторону пустопорожней болтовни, или можно напомнил, что пора принять какое-то решение, господа. Все мы прекрасно понимаем, что проблемы, обозначенные нами, касаются не только наших интересов, но и России. Поэтому предлагаю определить тактику наших дальнейших действий. Только давайте здраво смотреть на вещи. В данный момент поколебать клику, захватившую власть, не представляется возможным. Видя, что аристократ хочет перебить, он поднял руку, попросив разрешения продолжить свою речь. Я и в жандармерии и гвардии преданы императору и даже не помышляют о мятеже. Что за чушь, кто здесь говорит о чем-то подобном? «Мы хотим отодвинуть от трона нескольких паразитов!» Лицемерный, кажется, дрогнувшим голосом воскликнул воин. Вельможа чуть не расхохотался в голос. Так это было забавно и одновременно мерзко. Он и не предполагал ничего подобного, хотя это могло стать решением проблемы. Ответил же вельможа совершенно иное. «Так я и говорю, что наши паразиты весьма ловко захватили ведомство», которые отвечают за безопасность страны. Они и невинных людей готовы тащить в каземат, коль увидят даже намек на крамолу». После этих слов собеседник аристократ быстро закивал головой. «Поэтому наша задача не торопиться. Я понимаю ваше искреннее желание помочь пострадавшим людям, но спешка только навредит. Клика сильна, но неоднородна». Там есть люди, которые являются временными союзниками или просто попутчиками. Предлагаю начать снизу. Почему не попробовать внедрить в канцелярию своих людей или начать договариваться с нынешними ее руководителями? Граф Шувалов уходит на повышение и скоро будет назначен генерал-губернатором западного края. Протолкнуть своего человека на должность главы третьего отделения нам не по силам – но кто мешает попробовать поставить нужных людей ступеньки пониже? Жандармерии я бы связываться не стал. Там сейчас очень сильны верноподданические настроения. Да и гвардия давно перестала быть рычагом, влияющим на политическую ситуацию. Но существует государственный контроль и Кабмин. Там у нас есть небольшой маневр. Давайте начнем с малого». Пока же предлагаю обсудить способ связи, дабы нам более не собираться. Заодно предлагаю утвердить предварительный список кандидатов на некоторые должности, что поможет нам избежать разногласий в будущем. Что касается клики, то пусть наслаждаются мнимым покоем. Все только начинается. Конец книги читал Александр Воробьёв.